Библиотаф Библиотаф от греческого Библион книга и Тафос погребение могила. Тип Библиомана, у которого инстинкт собственника приобрел абсурдную, уродливо гипертрофированную форму. Библиотафия- это захоронение книг, запирание их на замок. это своего рода болезнь, операция. Такой книжный собиратель предпочитает хранить свои книги неразрезанными, то есть непрочитанными, так сказать, девственными, не освоенными никем, даже им самим.